Глава 1. Вспоминая наше древнее прошлое. Как падение Атлантиды изменило нашу реальность. Почти 13.000 лет назад нечто чрезвычайно драматичное произошло в истории нашей планеты. Что мы собираемся исследовать в мельчайших деталях, ибо то, что произошло в далёком прошлом, воздействует на все аспекты нашей сегодняшней жизни. Всё, что есть сегодня в нашей жизни, включая технологии, которые мы используем, войны, которые происходят, еду, которую мы едим, и даже то, как мы воспринимаем свою жизнь, всё это есть прямой результат определённой последовательности событий, которые произошли в конце времён Атлантиды. В результате тех древних событий абсолютно изменился наш образ жизни и способ интерпретации реальности. Всё взаимосвязано. есть только одна реальность и один бог. Но есть много, очень много способов интерпретации этой единственной реальности. Фактически число способов интерпретации реальности приближается к бесконечности. Есть определённые реальности, которые принимаются многими людьми, и эти реальности мы называем уровнями сознания. По причинам, о которых мы будем говорить, Существуют особые реальности, на которых фокусируется чрезвычайно большое число существ. К ним принадлежит та реальность, которую вы и я проживаем прямо сейчас. Было время, когда мы существовали на земле на очень высоком уровне сознания, намного превышающем тот, который мы сейчас способны вообразить. Мы вряд ли можем даже представить себе, где мы тогда были. потому что то, кем мы были тогда, совершенно выпадает из контекста того, кем мы являемся сейчас. Вследствие определённых событий, которые произошли в прошлом, в промежутке от 16 до 13.000 лет назад, человечество пало с того очень высокого уровня, на котором оно находилось, пройдя через многие измерения и обертоны, при постоянном возрастании плотности, пока не достигло того места, которое мы называем третьим измерением на планете Земля или современным миром. Падение, это было именно падение. Мы бесконтрольно двигались по спирали сознания, спускаясь вниз через измерения сознания. Мы были неуправляемы, и это было очень похоже на свободное падение в космосе. Когда мы прибыли сюда в третье измерение, С нами произошли некие конкретные изменения как физиологического характера, так и в способе функционирования в реальности. Самое большое изменение претерпел способ дыхания праной. Индийское слово для обозначения энергии и жизненной силы в этой вселенной. Прана имеет гораздо более существенное значение для нашего выживания, чем воздух, вода, пища или любая другая субстанция. И способ, которым мы вбираем эту энергию в наши тела, радикальным образом влияет на наше восприятие реальности. Во времена Атлантиды и ранее, способ дыхания праны был непосредственно связан с электромагнитными полями вокруг нашего тела. Все наши энергетические поля имеют геометрическую форму, и одна из форм, с которой мы будем работать, Это звёздный тетрайдер, состоящий из двух взаимно пересекающихся тетрайдеров. Эту фигуру можно также воспринимать как трёхмерную звезду Давида. Вершина направленного вверх тетрайдера расположена на расстоянии вытянутой ладони над головой, а вершина тетрайдера, направленного вниз, на таком же расстоянии внизу под ступнями. Верхнюю и нижнюю вершины соединяет трубка, проходящая через основные энергетические центры тела чакры. Эта трубка для вашего тела имеет диаметр круга, образованного соединением большого и среднего пальцев вашей руки. Она выглядит как стеклянная флуоресцентная трубка с кристаллическими структурами на концах, которые в точности соответствуют двум вершинам звёздного тетраэдра. До падения мы вбирали прану одновременно Сверху и снизу трубки, и два потока праны обычно встречались в одной из чакр. Как и где конкретно потоки праны встречаются, всегда было одним из важнейших аспектов этой древней науки, который и сегодня всё ещё изучается везде во вселенной. Другой важной точкой в человеческом теле является расположенная почти в центре головы шишковидная железа, от которой в огромной степени зависит наше сознание. В настоящее время шишковидная железа уменьшилась от исходного размера примерно с шарик для пинг-понга до размера сухой горошины из-за того, что мы давным-давно забыли, как её использовать. А если шишковидная железа не используется, то она атрофируется. Энергия праны проходила раньше через центр шишковидной железы. Джейкоп Либерман, автор книги Свет медицины будущего, Light the Medicine of the Future Говорит, что шишковидная железа похожа на глаз и в каком-то смысле буквально является глазным яблоком. Она круглая и имеет отверстие, в котором есть линза для фокусирования света. Она полая, и в её полости имеются рецепторы света. Поле зрения шишковидной железы направлено вверх к небесам, хотя научным путём это ещё не доказано. Точно так же, как наши глаза могут смотреть под углом 90 градусов в разные стороны от центральной плоскости, так и шишковидная железа может смотреть под углом 90 градусов. Точно так же, как мы не можем видеть затылком, шишковидная железа не может смотреть вниз на землю. Внутри шишковидной железы, даже при её уменьшившихся размерах, содержатся все формы сакральной геометрии и точное понимание того, Как была сотворена реальность? У каждого человека это знание содержится там, в шишковидной железе. Но эти уровни понимания сейчас для нас недоступны, ибо человек потерял память при падении. А при отсутствии памяти мы стали дышать по-другому. Вместо того, чтобы вбирать прану через шишковидную железу и направлять её вверх и вниз по нашей центральной трубке, мы начали вдыхать её через рот и нос. В результате этого прана стало поступать в организм в обход шишковидной железы, что сказалось на способе нашего видения единой реальности. Мы стали интерпретировать её по-другому, то, что называется делением на добро и зло или полярным сознанием. Полярное сознание заставляет нас думать, что мы находимся внутри тела и смотрим наружу, что мы каким-то образом отделены от того, что вовне нас. Это Чистой воды иллюзия. Такое восприятие кажется реальным, но в нём нет ни капельки истины. Это просто видение реальности из состояния, которое мы получили после падения. Например, нет ничего неправильного во всём том, что происходит, ибо Бог держит под контролем своё творение. Но с другой точки зрения, точки зрения полярности, глядя на планету и на то, как она развивается, мы бы не должны были попасть сюда. При естественном течении эволюции мы не должны были здесь находиться. Что-то произошло с нами, чего не должно было произойти. Мы прошли через мутацию. Можно сказать, что произошёл хромосомный разрыв. Поэтому Земля почти 13.000 лет находится в состоянии тревожного ожидания, и многие существа и уровни сознания трудятся все вместе, чтобы понять, как вернуть нас, нашу ДНК на прежний путь. В результате этого так называемого ошибочного падения сознания и последовавших за ним усилий вернуть нас назад на путь, произошло что-то действительно хорошее, неожиданное и удивительное. Существа со всей вселенной, которые пытались помочь нам в нашей проблеме, начали проводить с нами эксперименты. Одни на законном основании, другие, не имея на это разрешения, Один из таких экспериментов привёл к возникновению такого сценария, о котором никто не смел даже мечтать, кроме одной личности из единственной культуры в очень далёком прошлом. Меркаба. Есть ещё один важный фактор в этой истории, на котором мы собираемся остановиться. 30.000 лет назад мы знали о себе нечто, что потом абсолютно забыли. Мы знали, что геометрические энергетические поля вокруг нашего тела могут вращаться в вполне определённом образом. Это связано с нашим дыханием. Эти поля могут вращаться вокруг нашего тела со скоростью, близкой к скорости света. Но после падения их вращение замедлилось и остановилось совсем. Когда это поле вернётся в исходное состояние и опять начнёт вращаться, это и называется меркаба. то его польза для этой реальности будет ни с чем не сравнима. Меркаба даёт нам расширенное осознание того, кем мы являемся, связывает нас с высшими уровнями сознания и восстанавливает память о бесконечных возможностях нашего существования. Полноценно функционирующая, вращающаяся меркаба имеет в диаметре от 15 до 18 метров. пропорционально росту человека. Вращение меркаба можно смоделировать при помощи компьютера и показать на экране. Внешне оно выглядит как инфракрасная тепловая оболочка галактики той же формы, что и традиционные летающие тарелки. Слово меркаба составлено из трёх слов: мер, ка и ба, которые в том смысле, как мы их используем, пришли от древних египтян. В других культурах это слово встречается в различных вариантах, незначительно отличающихся друг от друга написанием и произношением. Есть несколько возможных произношений, но в основном все три слога произносятся отдельно с равным ударением на каждом. Мер означает особого рода свет, который понимали в Египте только во времена правления 18-й династии. Его рассматривали как два поля света, велетнообразно вращающиеся в противоположных направлениях в одном и том же пространстве. И эти поля генерировались определённым способом дыхания. Ка соотносится с индивидуализированным духом, а Ба с интерпретацией этим духом своей конкретной реальности. В нашей конкретной реальности Ба обычно определяется как тело или физическая реальность. В других реальностях, где духи не имеют тела, слово Ба обозначает интерпретацию реальности, которую они приносят с собой. Таким образом, Меркаба это вращающееся в противоположных направлениях поле света, которое одновременно воздействует на дух и на тело. Это транспортное средство, которое может перенести дух и тело или чью-то интерпретацию реальности. из одного мира или измерения в другое. На самом деле меркаба это нечто намного большее, потому что она может создавать реальность, а не только проходить через реальности. Однако в рамках наших задач мы сосредоточимся главным образом на способности меркаба играть роль межпространственного транспортного средства. Меркавах в древнееврейском языке означает колесница. что поможет нам вернуться к нашему первоначальному, более высокому состоянию сознания. Возвращение к нашему первоначальному состоянию. Сразу заметим, чтобы было понятно, что возвращение к нашему первоначальному состоянию это естественный процесс, который может быть лёгким или трудным в зависимости от наших убеждений. Однако просто заняться техникой работы с меркаба Например, корректировка способов дыхания или мысленным осознанием бесконечных взаимосвязей со всеми структурами жизни недостаточно. Есть по меньшей мере ещё один фактор, более важный, чем сама мерка ба. И это есть понимание, реализация и переживание божественной любви. Ибо именно божественная любовь, которую иногда называют безусловной, необусловленной любовью, является первостепенным фактором, который делает Меркаба живым полем света. Без божественной любви Меркаба это просто машина, и у этой машины будут ограничения, которые никогда не позволят духу, создавшему её, вернуться домой и достичь высочайшего уровня сознания, места, где уровней уже не существует. Мы должны находиться в состоянии безусловной любви и проявлять её чтобы выйти за пределы определённого измерения. И тогда мир быстро двинется к этому более высокому месту. Мы уходим прочь от места, где мы разобщены, где видим себя внутри тела, смотрящими наружу. Такое видение скоро уйдёт, и его заменит иной взгляд на существующую реальность, где у нас всех будет чувство и знание абсолютного единства со всей жизнью. И это чувство будет расти всё больше и больше по мере того, как мы будем продолжать двигаться вверх, проходя каждый уровень на пути домой. Позднее мы разберём особые способы раскрытия сердца в воспламенении в нём сострадательной безусловной любви и таким образом получения прямого опыта. И если вы только позволите этому случиться, вы сможете узнать о себе то, чего вы не знали до сих пор. Дорогой слушатель, на наших семинарах применяются техники, которые невозможно воспроизвести на видеокассетах или на страницах книги, потому что они чисто практические. Они так же важны, как и знания, потому что без них знания ничего не стоят. Сегодня мы можем передать этот опыт только через устную традицию, через живую практическую работу. Но это может измениться в будущем. высшая всеобъемлющая реальность. Другой аспект, который станет фокусом нашего внимания, имеет много названий. Но в терминах сегодняшнего дня его обычно называют высшим я. В реальности высшего я мы буквально существуем одновременно во всех остальных мирах наряду с этим миром. Существует так много измерений и миров, что их постижение почти превышает человеческие способности. Эти уровни обладают конкретными свойствами и имеют математическое описание. Расстояния между ними и характерные для них длины волн идентичны взаимоотношениям внутри музыкальных октав, а также других аспектов жизни. Возможно, в настоящий момент ваше трёхмерное сознание разъединено с вашим высшим аспектом, поэтому вы осознаёте только то, что происходит здесь, на земле. Это ненормально для существ, которые находятся в своём естественном, непатчем состоянии. Нормой для них является осознание сначала сразу нескольких уровней, подобно музыкальному аккорду, а затем, по мере роста, они начинают осознавать всё и везде одновременно. Приводимый далее пример необычен, но он демонстрирует то, о чём здесь говорится. Кросса, сейчас я общаюсь с одной из тех, кто сознаёт много уровней одновременно. Учёные, которые изучают её, буквально теряют дар речи, ибо не могут понять, как она делает то, что делает. Она может сидеть в комнате и тем не менее утверждать, что ведёт наблюдение из открытого космоса. Для проверки этого NASA просило отследить определённый спутник и дать им конкретную информацию, которая могла быть известна только тому, кто там действительно находился бы. Она привела показания их приборов, что, я уверен, казалось учёным совершенно невозможным. Она объяснила, что летела рядом со спутником и просто считывала показания приборов. Её зовут Мэри Энн Скинфилд. Официально Мэри Энн слепа, но может ходить по комнате, и никому в голову не придёт, что она не видит. Как она делает это? Недавно Мариан позвонила мне и во время разговора спросила, не хочу ли я посмотреть через её глаза. Конечно, я сказал да. За несколько дыханий моё поле зрения раскрылось, и я начал смотреть как бы в огромный телевизионный экран или через то, что выглядело как экран, который занимал всё моё поле зрения. То, что я видел, было удивительно. Казалось, что я без тела и очень быстро двигаюсь в космосе. Я видел звёзды, глядя через её глаза. Мариен и я двиглись вдоль цепочки комет, и она находилась очень близко к одной из них. Это был один из наиболее реальных случаев выхода из тела, которые у меня когда-либо были. По периметру этого телевизионного экрана находилось ещё 12-14 меньших экранов. На каждом из них чрезвычайно быстро мелькали изображения. Один из них в верхнем углу справа часто вспыхивал, показывая быстро движущиеся образы треугольников, светящихся лампочек, кругов, волнистых линий, деревьев, квадратов и так далее. Это был тот экран, который рассказывал ей о том, что происходит в том пространстве, где непосредственно находится её тело. Она могла видеть через эти кажущиеся не связанными образы. Был ещё один экран в нижнем углу слева. с помощью которого она общалась с внеземной жизнью этой солнечной системы. Вот человек, который живёт здесь, на Земле, в трёхмерном теле, но сохраняет память и опыт жизни в других измерениях. Такой способ интерпретации реальности необычен. Люди обычно не видят таких внутренних телевизионных экранов, но мы действительно существуем во многих других мирах, даже если большинство из нас не осознаёт этого. В настоящее время вы существуете на пяти, а возможно и более уровнях. Хотя между этим измерением и другими существует разрыв, вы устраняете его, когда соединяетесь со своим высшим я, после чего начинаете осознавать более высокие уровни реальности. И эти высокие уровни начинают уделять вам всё больше внимания. Начинается общение. Соединение с высшим я Возможно, самое важное событие, которое может произойти в вашей жизни, более важное, чем понимание любой информации, которую я буду вам давать. Соединиться с высшим я более важно, чем научиться активизировать меркаба, потому что если вы соединитесь со своим я, то получите абсолютно ясную информацию о том, как шаг за шагом пройти через любую реальность. И как вернуться домой в полном осознании Бога. Когда вы соединитесь со своим высшим я, остальное произойдёт автоматически. Вам всё ещё придётся вести эту жизнь, но всё, что вы будете делать, все ваши действия, мысли и эмоции будут наполнены великой силой и мудростью. Многие люди, включая меня, пытаются понять, как соединиться со своим высшим я. Многие из тех, кто каким-то образом установил эту связь, не знают, как это произошло. В этой аудиокниге я попытаюсь объяснить, как соединиться со своим высшим я. Я сделаю всё, что в моих силах. Реальности левого и правого полушарий мозга. Есть ещё одна составляющая в этой картине. Возможно, половину нашего времени мы потратим на левополушарную информацию. такую как геометрические данные, а также всякого рода информацию, которая многим духовным людям может показаться абсолютно неважной. Я это делаю, потому что когда мы пали, то разделились на две, в действительности на три, но в первую очередь на две основные составляющие, которые мы называем мужской и женской. Правая полушария, которая контролирует левую сторону нашего тела, это наша женская составляющая. Хотя, по правде говоря, она ни мужская, ни женская. Там обитают наши аспекты духовный и эмоциональный. Эта составляющая знает, что есть только один Бог, и только это одно существует. Хотя эта составляющая фактически не может этого объяснить, она просто знает истину. Поэтому нет проблем с нашей женской составляющей. Проблема в нашем левом полушарии, мужском компоненте. Вследствие ориентации мужского полушария, которое есть зеркальное отражение женского полушария, логика у него выступает на первом плане, доминирует, в то время как у женского полушария логика отходит на задний план, не доминирует. Левое полушарие не ощущает единства. Когда оно обозревает реальность, всё, что оно видит это разделение, разобщение. По этой причине наш мужской аспект переживает трудное время здесь на земле. Даже наши главные священные книги, такие как Коран и Библия, разделяют всё на противоположности. Левое полушарие полагает, что Бог есть, но есть также и дьявол, возможно, не такой сильный, как Бог, но имеющий огромное влияние. Итак, даже Бог рассматривается в свете дуальности. как один полюс из противостоящих сил тьмы и света. Это характерно не для всех ответвлений этих религий. Некоторые из них видят, что есть только один бог. До тех пор, пока левое полушарие не сможет увидеть единство во всём, не поймёт, что на самом деле есть только один дух и одна сила, одно сознание, пронизывающее абсолютно всё сущее. Пока оно не познает это единство, отринув всякое сомнение, До тех пор разум останется отделённым от самого себя, от своей целостности и от полноты своего потенциала. Если же будет хоть малейшее сомнение относительно единства, то левополушарный аспект будет нас сдерживать, и мы больше не сможем ходить по воде. Помните, даже Фома неверующий ходил какое-то время по воде, когда Иисус попросил его об этом. Но одна маленькая клеточка на большом пальце ноги сказала: Постойте-ка, я же не умею этого делать. И Фома погрузился в холодную воду поляризованной реальности. Куда ведёт нас эта информация? Я стараюсь, чтобы вам стало ясно без малейшей тени сомнения, что во всём присутствует только один образ. Есть один и только один образ, по которому сотворено всё то, что существует. И это тот же самый образ, который создал электромагнитное поле вокруг вашего тела. Ту же самую геометрию, которую имеет ваше поле, можно найти повсюду: вокруг планет, галактик, атомов и всего остального. Мы будем детально исследовать этот образ. Мы собираемся также рассмотреть историю Земли, потому что это очень важно для нашей нынешней ситуации. Мы не сможем по-настоящему понять Как мы здесь оказались, если не будем знать, какой процесс привёл нас в эту точку? Поэтому мы потратим значительную часть нашего времени на обсуждение того, что произошло давным-давно. Затем медленно пойдём вперёд, пока не подойдём к тому, что происходит сегодня. Всё это взаимосвязано. Всё время происходит одно и то же и происходит до сих пор. Фактически, это никогда не прекращалось. Те из вас, у кого преобладает правое полушарие, могут почувствовать желание пропустить этот левополушарный материал, хотя для вас очень важно задержаться на нём. Именно через достижение равновесия обоих полушарий возвращается духовное здоровье. Когда левое полушарие видит абсолютное единство, оно начинает расслабляться, и мозолистое тело, пучок волокон, соединяющих оба полушария, раскрывается по-новому. обеспечивая объединение двух половин. Связь между правым и левым полушарием укрепляется, информация передаётся туда и обратно. Противоположные стороны мозга начинают объединяться и действовать синхронно. Специальное оборудование для отслеживания биологической обратной связи позволяет видеть, как это происходит. Это особым образом включает шишковидную железу. и даёт возможность медитативно активировать тело света Меркаба. После этого становится возможным весь процесс восстановления и возвращения прежних более высоких уровней сознания. Это процесс роста. Если вы изучаете любую другую духовную практику, то нет необходимости перестать её практиковать, чтобы начать работать с Меркаба. Конечно, в том случае, если ваш учитель не возражает, против смешения традиций. Другие медитации, в основе которых лежит истина, могут быть весьма полезны, когда начинается вращение Меркаба, поскольку тогда чрезвычайно быстро появятся видимые результаты. Я повторюсь, чтобы вы знали наверняка. Тело света Меркаба не противоречит и не препятствует никакой другой медитации или религии, которая основана на вере в единого Бога. Итак, до сих пор мы говорили только об основах духовности. Это только начальные шаги. Но эти первые шаги самые важные из тех, которые мне известны. Вашему левому полушарию может нравиться вся эта информация, и оно может аккуратно раскладывать её по полочкам. Это прекрасно. Вы можете расслабиться и слушать это как приключенческую повесть или как некую фантазию. Но как бы вы ни слушали эту аудиокнигу, важен тот факт, что вы её слушаете, и вы получите то, что вам необходимо получить. Теперь давайте вместе, в духе единства, отправимся в это исследовательское путешествие. Бросаем вызов представлениям наших родителей. Многие идеи, в которые мы верим сегодня, и факты, которым нас учили в школе, просто неправильны. И люди по всему миру начинают это осознавать. Конечно, эти представления считались правильными в то время, когда этому учили. Но позднее понятия и идеи менялись, и следующие поколения обучали уже другим истинам. Например, представление об аватаме за последние 90 лет менялось к иным образом так много раз, что сейчас уже не придерживаются строго какой-то концепции. Используется одна концепция, но с оговоркой, что она может быть ошибочной. В одно время считалось, что атом подобен арбузу, а электроны находятся внутри атома как семечки. Мы действительно очень мало знали о реальности, которая существует вокруг нас. Квантовая физика показала нам сегодня, что человек, проводящий эксперимент, влияет на его результат. Другими словами, сознание может менять результаты эксперимента. в зависимости от того, во что оно верит. Существуют другие аспекты нас самих, которые мы считаем истинными, хотя это может быть совсем не так. Представление о том, что мы единственный мир, в котором существует жизнь, бытует уже продолжительное время. В глубине своей души мы знаем, что это не так, но мир не признаёт этого в наше время, несмотря на убедительные данные наблюдений НЛО. приходящие из всех районов планеты в течение последних 50 лет. В существование любого другого объекта мир мог бы поверить, если он не так угрожающе, как НЛО. Поэтому мы рассмотрим доказательства того, что существуют более высокие уровни сознания во вселенной, причём не только на звёздах, но возможно прямо здесь, на Земле. Я предлагаю вам посмотреть два видео Чарльтона Нестена. оказанных в специальной программе NBC Тайны происхождения человека, Mysteries of the Origins of Man и Тайна Сфинкса, The Mystery of the Sphinx. Очевидное и невероятное. Блеммедогонов, Сириус Б и дельфиноподобные существа. Попробуйте найти в интернете или в печатном варианте книги рисунок дагонов Номма. Великий культурный герой принёс ши цивилизацию на землю. Этот рисунок поистине удивителен. Об этих изображениях рассказывается в книге Тайна Сириуса, The Sirius Mystery, Роберта Темпла. Мне сказали, что у него был выбор из 10-12 тем, каждая из которых приводила к одному и тому же заключению, но абсолютно с разных точек зрения. Я рад, что он сделал тот выбор, который сделал, так как оказалось, что эта тема имеет ещё один аспект. о котором мы будем говорить. Роберт Темпл был одним из первых, кто обнародовал определённую информацию. Хотя учёные давно знали об одном африканском племени в районе Тимбукту, Мали, называемом догонами. Это племя хранило информацию, которую по любым стандартам современного мировоззрения они просто не могли иметь. Их информация разрушает все наши представления о себе. как и единственных разумных существах во вселенной. Видите ли, в стране догонов есть пещеры, уходящие вглубь в горы, и в этой пещере есть настенные рисунки, которым более 700 лет. Особый человек, святой их племени, сидит у входа в пещеру, чтобы защитить её. Это его пожизненная работа. Этого человека кормят, заботятся о нём, но никто не смеет к нему прикоснуться или подойти близко. Когда он умирает, то другой святой занимает его место. В этой пещере находятся удивительные рисунки. Я собираюсь вам рассказать о двух фрагментах этой информации. И это только два фрагмента из многих. Речь идёт прежде всего о Сириусе, самой яркой звезде на небе, видимая звёздная величина 1.4, которая теперь называется Сириус А. Если посмотреть на пояс Ориона, Эти три звезды выстроившиеся в ряд, и продолжить линию вниз и влево, то можно увидеть яркую звезду, которая и есть Сириус А. Если пойти вверх от пояса примерно на двойное расстояние, то видны Плеяды. Информация в пещере дагонов недвусмысленно указывает на другую звезду, вращающуюся вокруг Сириуса. Дагоны очень конкретно описывают эту звезду. Они говорят, что она очень-очень старая, и очень маленькая. И состоит из того, что они называют самым тяжёлым веществом во Вселенной, что близко к истине, но не совсем точно. И ещё они говорят, что эта маленькая звезда совершает оборот вокруг Сириуса за период, близкий к 50 годам. Это очень подробная информация. Астрономы смогли установить существование Сириуса Б, белого карлика в 1862 году. И только 15-20 лет назад они смогли подтвердить остальную информацию. Звёзды, как вы сами увидите, очень похожи на людей. Они живые, у них есть индивидуальность, и многие их качества подобны тем, какие имеем мы. Выражаясь научным языком, у них есть свои стадии роста. Они начинаются со стадии водородного солнца, как наше солнце, где два атома водорода соединяются в реакции синтеза с образованием гелия. Этот процесс создаёт всю жизнь и свет, который есть на этой планете. По мере того, как звезда становится старше, начинается другой процесс синтеза на основе гелия, при котором три атома гелия соединяются с образованием углерода. Этот процесс роста длится через разные стадии до тех пор, пока не пройдёт весь путь наверх до определённого атомного уровня периодической системы химических элементов. В этой точке звезда доходит до конца отведённой ей продолжительности жизни. В конце жизни, насколько нам известно, есть две основные вещи, которые могут произойти со звездой. Новые данные о пульсарах и магнетарах дают другие возможности выбора. Во-первых, она может взорваться и стать сверхновой, гигантским водородным облаком, которое становится колыбелью для рождения сотен новых звёздочек-деток. Во-вторых, она может быстро расширяться, образуя то, что называется красным гигантом. Это колоссальная вспышка, которая поглощает все её планеты, сжигает их и разрушает всю систему, оставаясь затем длительное время в расширенном состоянии. После этого она медленно сжимается, спадает до размера крошечной старой звезды, называемой белым карликом. То, что учёные обнаружили вращающимся вокруг Сириуса, и было белым карликом, и это в точности соответствует тому, что говорят дагоны. Далее учёные проверили, сколько он весит, чтобы посмотреть, действительно ли это самое тяжёлое вещество во Вселенной. Первоначальные вычисления, сделанные более 20 лет назад, определили его вес примерно 907 кг 200 г на 16,387 тысяч кубического сантиметра. Это несомненно может быть квалифицировано как тяжёлое вещество. Но сейчас учёные уже знают, что это была чрезвычайно заниженная оценка. По новейшим данным, его вес составляет примерно 1,5 миллиона тонн на кубический дюйм. Если оставить в стороне чёрные дыры, Это действительно кажется самым тяжёлым веществом во Вселенной. Это означает, что если взять кубический дюйм этого белого карлика, который теперь называется Сириус Мb, то он будет весить около полутора миллионов тонн. Такая масса могла бы пройти абсолютно через всё, что попадётся на пути. Она бы направилась прямо к центру Земли, длительное время совершая колебательные движения взад и вперёд в земном ядре. Пока наконец трение не остановило бы её в самом центре. Кроме того, когда учёные проверили период обращения Сириуса Б вокруг большей звезды Сириуса А, то обнаружили, что он составляет 50,1 года. Это абсолютно не могло быть просто совпадением. Уж слишком близкие и слишком реальные данные. Каким же образом первобытное племя имело такую детальную информацию о звезде параметры, которые смогли измерить только в этом веке. Новые данные. Магнетар магнит плюс звезда. Был обнаружен совсем недавно. Это нейтронная звезда, которая вращается со скоростью 200 оборотов в секунду, генерируя огромное магнитное поле. 27 августа 1998 года учёные обнаружили эффект, описанный ими как звёздотресение. по аналогии с землетрясением. Их инструменты уловили радиоволны от SGR 1900+14. На семи космических летательных аппаратах радиация вывела из строя детекторы гамма-излучения, что послужило причиной закрытия двух из них, включая летательный аппарат NEAR, N E A R, Near-Earth Asteroid Rendezvous, или встреча астероидов в околоземном пространстве. Но это только часть информации догонов. Они также знали обо всех остальных планетах нашей солнечной системы, включая Нептун, Плутон и Уран, которые мы обнаружили сравнительно недавно. Они знали точно, как эти планеты выглядят, когда приближаешься к ним из космоса, что мы тоже узнали совсем недавно. Они также знали о красных и белых кровяных тельцах и обладали разного рода информацией о физиологии человеческого тела. которую мы получили не так давно. Всё это в первобытном племени. Естественно, туда послали группу учёных, чтобы расспросить догонов, каким образом они это всё узнали. Что ж, возможно, это была большая ошибка тех исследователей, потому что если они признали, что догоны действительно обладали этой информацией, то должны были признать и способ получения информации. Когда же они спросили: "Как вы узнали это?" Дагоны ответили, что им это показали настенные рисунки в их пещере. На рисунках видно спускающееся с неба и приземляющееся на три ноги летающая тарелка. Она похожа на очень знакомую нам форму. Затем на рисунках видны существа с корабля, которые копают большую яму в земле и заполняют её водой. Затем выпрыгивают из корабля в воду и подходят к кромке воды. Эти существа выглядят очень похожими на дельфинов. Может быть, они и были дельфинами, но мы не знаем наверняка. Затем эти существа начали общаться с дагонами. Они описали, откуда они прибыли, и передали племени дагонов всю эту информацию. Вот что рассказали дагоны. Учёные, услышав это, так и сели. В конце концов они сказали: "Нет, мы не слышали этого", поскольку это никак не укладывалось в систему их знаний. Учёные загнали эту информацию куда-то в тёмные углы своей памяти. Большинство людей, включая учёных, просто не знает, что делать с такого рода фактами. Существует масса информации подобной этой, с которой мы просто не знаем, что делать. Поскольку мы не можем найти способы интеграции этой необычной информации с тем, что мы и по нашему мнению знаем, мы просто откладываем её в сторону. Потому что если мы её примем, то наши теории, как вы понимаете, не работают. Есть ещё одна вещь, о которой знали дагоны. Этот маленький рисунок был на стене, но учёные не знали, что же это такое до тех пор, пока на компьютере не были вычислены орбиты Сириуса А и Сириуса Б. Схема из пещеры дагонов это вид Земли, идентичный модели вращения Сириуса Б вокруг Сириуса А для определённого времени. которая приходится на период с 1912 по 1990 годы. Дельфины или кто бы ни были эти существа, передали догонам эту схему, относящуюся к настоящему времени, по меньшей мере, 700 лет назад. Так вот, когда всё это раскрылось в моей жизни, я обнаружил, что как 1912-й, так и 1990-й это очень важные годы. Фактически, период между этими годами был, возможно, вообще одним из наиболее важных периодов в истории Земли. По мере нашего продвижения вперёд, я дам дополнительные пояснения на этот счёт. А сейчас кратко скажу. В 1912 году начались как эксперименты с путешествием во времени, так и эксперименты между внеземными существами, серыми и людьми. 1990 год Был первым годом после завершения работ по созданию решётки вознесения, об этом позже для нашей планеты. И многие другие события произошли в этот период. Тот факт, что настенные рисунки дагонов точно указали на этот период, совершенно явно может рассматриваться как пророчество. Путешествие в Перу и новые свидетельства дагонов Впервые я встретился с этой информацией о дагонах в 1982-1983 году. Я оказался в группе людей, работавших с племенем дагонов, которые действительно ездили туда и общались с ними. Позднее, в 1985 году, я поехал в Перу с группой людей, среди которых был один из этих исследователей дагонов. Мы остановились в фешенебельном отеле в Куско Сан-Агустин. Собираясь на следующий день на прогулку по тропе инков, около 40 миль по горным вершинам. Вы идёте вверх на высоту более 4200 м, после чего спускаетесь к Мачу-Пикчу примерно на более 1500 м вниз. Это прекрасно. Наш отель был дворцом в испанском стиле, спрятанным за высокими стенами в центре городка. Мы распределились по парам. Это обходилось нам дешевле. Я поселился вместе с исследователем дагонов, и он всё время рассказывал мне о том, что они узнали намного больше того, что мы здесь обсуждаем. Мы получили комнату, и номер комнаты был 23. Он взволновался и воскликнул: "Комната 23, очень благоприятный номер". В Африке, где живут дагоны, звезда Сириус исчезает с горизонта и находится вне видимости пару месяцев. А затем утром 23 июля опять появляется на небе на минуту раньше восхода солнца. Она появляется сверкающая, рубиново-красная, прямо над горизонтом, почти точно на востоке. Через 60 секунд восходит солнце. Поэтому Сириус можно наблюдать только мгновение, потом он уходит. Это так называемый гелиактический в лучах утренней зари восход Сириуса. который был очень важным моментом для большей части древнего мира, а не только для догонов и Египта. Это момент, когда Сириус, Солнце и Земля выстраиваются вдоль прямой линии в космосе. В Египте почти все храмы, а также направление взгляда Сфинкса были выровнены по этой линии. Во многих храмах есть крошечное отверстие в определённом месте в стене, такое же маленькое отверстие в другой стене, потом в следующей И так далее до некой тёмной внутренней комнаты. В этой комнате находится нечто наподобие куба или золотосечённого гранитного прямоугольника, располагающегося прямо в центре и имеющего небольшую отметину. В момент гелиактического восхода Сириуса рубиново-красный свет падает на алтарь в течение нескольких секунд, что означает начало нового года и первый день по древнему сирианскому или сатическому календарю. Сотис древнее название Сириуса. Итак, вот мы в Перу, получили номер и обсуждаем число 23. Мы вошли в свою комнату, разложили вещи, затем оба взглянули на кровать и на покрывале увидели некое изображение. Оно напоминало рыбу, по которой проходили две волнистые линии. Мы просто остановились в изумлении и смотрели на него около 5 минут, прежде чем смогли заговорить. темушки колесики в наших головах крутились очень быстро, пытаясь выяснить, как такое возможно. Если вы посмотрите на дагонское изображение существ, которые вышли из летающей тарелки, то увидите, что эти рисунки очень похожи. Те существа были млекопитающими, дышащими атмосферным воздухом. На половину они находились в воде, на половину над водой. Их хвост-плавник располагался горизонтально, а не вертикально, как у рыб. Единственные морские обитатели с такими плавниками это китообразные, в том числе дельфины и киты. Но изображение дагонов из Африки, а мы находились в Перу, уставившись на очень похожее изображение. Это просто не укладывалось в голове. Поэтому мы спросили обслуживающий персонал отеля: "Что вы знаете об этой эмблеме?" Они знали немного. Большинство из них были испанского происхождения. И их не очень-то интересовали индейские легенды. Они не знали древних мифов о сотворении мира, поэтому не представляли себе, что бы это могло значить. Чтобы выяснить хоть что-то, мы арендовали небольшой автомобиль и поехали по окрестностям, спрашивая разных людей. Наконец мы добрались до озера Титикака, где разговорились с индейцами племени Урос. На мой вопрос: "Что вы знаете об этом?" они ответили: "О, да, И далее рассказали историю, которая была очень похожа на то, что говорили догоны. Вот их история творения. Летающая тарелка появилась в небе и приземлилась на озере Титикака, на острове Солнца. Эти дельфиноподобные существа спрыгнули в воду, подошли к людям и рассказали им о том, откуда они пришли. С самого начала эти существа вступили в интимные отношения с народом, предшествовавшим инкам. Именно этот контакт с людьми неба, согласно этому рассказу, положил начало империи инков. Я просто сидел с открытым ртом. Впоследствии австралийский журнал Simple Living опубликовал целую серию статей на эту тему. Когда начались исследования, было обнаружено, что у разных культур по всему миру есть похожие легенды. Есть 12 различных культур, имеющих подобную легенду в одном только Средиземноморье. Мы ещё не раз вернёмся к дельфинам в этой работе, поскольку похоже, что они играли существенную роль в раскрытии сознания на этой планете. Санскритский стих и число пи. Давайте теперь взглянем на нечто совершенно иное, позволяющее предположить что древние существа этого мира были более развитыми, чем мы думаем. Далее дана фонетическая транскрипция санскритского стиха. Под ней дан перевод текста. Это из статьи, опубликованной в журнале Clarion Call. Я думаю, в начале 80-х. Гопибхагьям атхуврата. Срингиса датхисандхига. Халаги витахатава, гала хала расандхара. О, Господь, Кришна, умощённый йогуртом поклонение молочнец. О, спаситель падших, о, учитель Шивы, пожалуйста, защити меня. Расшифровка кода еврейской Библии. Новые данные. Есть книга Михаила Дрознина, которая называется Библейский код, The Bible Code. Эта книга, когда она станет известна широкой публике, окажет огромное воздействие на сознание людей. и будет в значительной степени способствовать устранению чувства отделённости от Бога. Прошли многие годы, прежде чем исследователи обнаружили, что каждый из санскритских звуков соответствует определённому числовому значению. Много времени потребовалось, чтобы понять это. Печатный вариант книги содержит рисунок, на котором представлены все возможные санскритские звуки. Каждому звуку соответствует определённое число от 0 до 9. А некоторые слоги имеют два числовых значения. Например, первичный звук К означает дух. Ему может соответствовать 0 или 1. Я полагаю, в зависимости от того, в каком смысловом значении этот звук используется. Доктор Элли Рипс, израильский математик, открыл, что в Библии заложен сложнейший компьютерный код. Открытие было проверено в Йельском и Гарвардском университетах и даже в Пентагоне. И все они подтвердили, что это правда. Это научное открытие, а не просто чья-то фантазия. Было обнаружено, что многие люди и события разных времён и мест были описаны в Библии тысячи лет назад, из чего становится ясно, что будущее предопределено. Подробная информация о дате и месте вашего рождения и вашей смерти в будущем, а также об основных событиях в вашей жизни уже записаны в Библии. Это может выглядеть шокирующим, но это так. Прочитайте работу Дростнина сами. Не есть ли это та тайная книга, о которой в Библии говорится, что она спрятана и не будет открыта до конца времён? В соответствии с календарём Майя, мы вступаем в этот период конец времён. Когда исследователи применили числовые значения звуков к данному стиху, то получилась чрезвычайно важная математическая величина. 0,3141592653589 продолжающееся до 32 цифры после запятой. Это в точности число пи, делённое на 10 и продолжающееся до 32 знака. И если вы сдвинете запятую на одну цифру вправо, то получится 3,1415 и так далее. длина окружности делённая на диаметр. Что ж, древние должно быть знали об отношении длины окружности к диаметру, но наше понимание о древней культуре не признаёт за людьми того времени возможность производить вычисления с такой степенью точности. Тем не менее, вот неопровержимое доказательство. Существует много, очень много таких стихов и других текстов на санскрите, Я не знаю, сколько из них уже расшифровано, но думаю, что когда эта работа будет сделана и обнародована, это будет совершенно удивительно. Как же те древние люди делали это? Кто они были в действительности? Возможно, наше представление о них не совсем правильное. Может быть, они были немного более интеллектуально развиты, чем мы предполагали? Этот стих определённо наводит на такие мысли. Сколько лет Сфинксу? Следующее открытие также является, возможно, одним из самых важных сделанных когда-либо на планете. Оно совершается прямо сейчас, в этот момент. Однако начало было положено около 40 лет тому назад человеком по имени Рене Адольф Шволлер де Любец. Это известный археолог-самоучка, занимавшийся Египтом и написавший много книг вместе со своей дочерью Люси де Любец. Он демонстрирует глубокое понимание сакральной геометрии египетской культуры. Осматривая Сфинкса, Шволлер де Любец особенно заинтересовался очень сильным износом поверхности. Ближе к спине Сфинкса следы повреждений местами достигали около 3 м 66 см в глубину и очень отличались от характера повреждений на других сооружениях в Египте. Повреждения на других сооружениях, относящихся предположительно к тому же времени, имели грубую текстуру в результате воздействия песка и ветра, что согласуется с мнением о том, что им около 4000 лет. Повреждения же на Сфинксе выглядят так, как будто он был размыт водой. В соответствии с общепринятым мнением, Сфинкс, Великая пирамида и другие связанные с ними сооружения были построены около 4500 лет тому назад. Во времена правления четвёртой династии Прихиопса. Когда эти противоречия были доведены до сведения египтологов, они отказались слушать. Так продолжалось около 40 лет. Другие люди замечали это, но египтологи просто не хотели признавать то, что было очевидно. Затем этим заинтересовался человек по имени Джон Энтони Уэст. Он написал много книг о Египте, в том числе Змеи в небе. Серпентин Зкей, и прекрасный путеводитель по Египту. Когда он узнал о спорах вокруг Сфинкса, то решил сам взглянуть на него. Он увидел, что повреждения действительно невероятно велики, и было похоже, что причиной повреждений послужила вода. Он обнаружил, как и шеволер де Любец, что дипломированные археологи не желают слышать его соображений о Сфинксе. Я убеждён, есть причина для такого отрицания. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не пытаюсь дискредитировать одну из главных религий. Я только довожу до сведения факты. Видите ли, в мире существует около 5000 египтологов, и во многом они все согласны друг с другом по большинству вопросов. Это согласие стало традицией. Они вносят в теории некоторые изменения, но не слишком много и не часто. И большинство из них достигло согласия относительно возраста пирамид. Все эти археологи мусульмане, за немногим исключением, и их священной книгой является Коран. Коран в его традиционной интерпретации говорит о том, что творение началось около 6000 лет тому назад. Поэтому, если бы мусульманин сказал, что какому-то зданию 8000 лет, он бы вступил в противоречие со своим священным писанием. Они не могут сделать этого, просто не могут. Поэтому они не хотят даже говорить об этом. даже обсуждать это если вы скажете, что чему-то здесь на земле больше 6000 лет, мусульмане никогда не согласятся. Они сделают всё, чтобы защитить свою веру, сделать так, чтобы никто не знал ни об одном сооружённом человеком объекте, которому более 6000 лет. Например, они закрыли пирамиды времён первой династии, которые старше, чем пирамиды в Саккаре. И построили вокруг военные фортификационные сооружения. В результате никто теперь не может подойти к ним. Почему? Потому что им больше 6000 лет. Поэтому Джон Энтони Уэст покинул мир официальной египетской археологии и обратился к американскому геологу Роберту Шоху, который провёл компьютерный анализ повреждений и предъявил совершенно иную научную точку зрения. И что же оказалось? Вне всяких сомнений На Сфинксе есть следы повреждений, оставленных водой. И поскольку это в пустыне, которой не меньше 7000 лет, то отсюда возраст Сфинкса уже гораздо больше, чем 6000 лет. Более того, компьютер подсчитал, необходимо, чтобы как минимум 1000 лет Сфинкс подвергался воздействию проливных дождей непрерывно, все 24 часа в сутки, чтобы вызвать такого рода повреждения. Это означает, что Сфинксу не менее 8000 лет. Поскольку мало вероятно, что в течение 1000 лет непрерывно шли проливные дожди, был сделан вывод, что возраст Сфинкса должен быть не меньше 10-15000 лет, а может быть и больше. Когда это доказательство будет предъявлено миру, оно станет одним из самых мощных открытий на нашей планете за очень-очень долгое время. Это, возможно, будет иметь большее воздействие на представление мира о себе, чем любое другое открытие. Это доказательство ещё не стало достоянием школ, не вошло в перечень основных знаний, хотя я обошёл всю планету. Его проверяют, рассматривают, о нём думают и спорят, и в конце концов учёные должны сойтись на том, что этот факт не подлежит никакому сомнению. Итак, возраст Сфинкса сейчас отодвинут назад. и составляет по крайней мере 10.000 лет, а возможно и 15.000 лет, или намного больше. А это уже полностью меняет представление о переднем крае археологии. Видите ли, если исходить из того, что мы, по нашему мнению, знаем на сегодня, то старейшей цивилизацией в мире был Шумер. Это примерно 3.800 лет до нашей эры. До этого, как говорит традиционная наука, не было никого, кроме волосатых дикарей. Вообще нигде на всей планете не было никакой цивилизации. Но теперь у нас появилось что-то, созданное руками человека и относящееся к понятию цивилизация, чему от 10 до 15 тысяч лет. Это меняет всё. В прошлом, когда делались подобные открытия, оказывающие огромное влияние на мировоззрение людей, требовалось около 100 лет, чтобы обычный человек мог сказать: "О, да, это правда". Но в наше время всё происходит намного быстрее из-за наличия телевидения, компьютеров, интернета и просто потому, что сейчас всё обстоит иначе. В научных кругах впервые за всё время действительно начинают смотреть в новом свете на слова Платона об иной культуре, ином континенте из туманного прошлого, называемом Атлантидой. Сфинкс самая большая скульптура на планете. Он был сделан не волосатыми дикарями, а весьма утончённой культурой. И он не был сделан кем-то, кого мы здесь на земле сейчас знаем. С научной точки зрения это первое надёжное доказательство истинного возраста цивилизации, которое может быть принято. Всегда существовала масса других доказательств, но люди просто держали их подспудом. Наше мировоззрение дало трещину в связи с этой информацией о Сфинксе. Это произошло примерно в 1990 году, и с тех пор Эта трещина расширяется. Теперь мы имеем признанное доказательство того, что обязательно должен был существовать кто-то на Земле уже 10.000 лет назад, кто обладал высокой культурой. Вы увидите, как это совершенно изменит наши представления о том, что мы думаем о себе. Эдгар Кейси, Сфинкс, издал свидетельство Я нахожу чрезвычайно интересным, что именно Сфинкс служит причиной этих изменений, особенно в свете того, что говорит Ассоциация исследования и просветления. Эта организация, пропагандирующая учение спящего пророка Эдгара Кейси, утверждает, что в Сфинксе есть проход, ведущий в зал свидетельств, подземное помещение, в котором хранятся физические доказательства существования на Земле древних высокоразвитых цивилизаций. Кейси очень интересный пророк. За время своей жизни он сделал около 14.000 пророчеств. И к 1970 году 12.000 из них сбылись, а 2.000 всё ещё остаются предсказаниями на будущее. Но в все эти пророчества была только одна малюсенькая ошибка. Одна на 12.000 предсказаний это невероятно. Его вполне можно простить за эту единственную ошибку. Кейси получил письмо из Франции, в котором один человек просил просмотреть информацию о его здоровье. Кейси тогда ошибочно считал информацию, касающуюся брата-близнеца этого человека. Это была его единственная ошибка. Всё остальное происходило так, как предсказывал Кейси, плоть до 1972 года. Однако после 1972 года стали случаться ошибки. И в нужное время я объясню почему. Для тех, кто думает, что предсказание Кейси о подъёме Атлантиды к 1970 году не сбылось. Посмотрите январский выпуск журнала Life за 1970 год. Острова поднялись на поверхность именно в том районе, в котором Кейси указал местоположение Атлантиды. Некоторые острова опять погрузились под воду, некоторые до сегодняшнего дня находятся под водой. Согласно Кейси, в правый лапис Финкса имеется проход в зал свидетельств. Тот и Кейси оба говорили, что рядом со Сфинксом в помещении под землёй спрятаны физические объекты, которые в полной мере доказывают существование высокоразвитых цивилизаций на планете задолго до нас. Тот говорит, что эти предметы докажут существование высокоразвитых культур 5,5 миллионов лет назад. В сравнении с этими древними культурами, наш уровень просто детский. Согласно тоту, цивилизация на этой планете существует уже на протяжении 500 миллионов лет, и наша самая первая культура происходит со звёзд. Но что-то грандиозное произошло 5,5 миллионов лет тому назад, что повлияло на хроники Акаши. В свете того, как я понимаю хроники Акаши, я совершенно не могу представить Как это вообще могло произойти? В соответствии с тем, что я знаю, всё, что происходит, существует вечно в виде вибраций. Поэтому я не понимаю, как могли быть уничтожены хроники Акаши. Тем не менее, мне сказали, что это так. Знакомство с Тоттом. Кто же такой Тот? Вы наверняка видели изображения египетских иероглифов. Слово иероглиф означает священный знак. В печатном варианте книги приведён один из подобных рисунков. Эти иероглифы нарисованы на папирусе, который предположительно был первой бумагой в мире. Изображённого там человека зовут Тот. Это имя произносится с длинным О. На иероглифе его голова изображена в виде головы птицы ибиса. Когда вы видите широкоплечего, странно выглядеющего человека с головой птицы, то знайте, что перед вами иероглифическое изображение именно этого существа. Тот. На картинке он держит свиток папируса, потому что тот был тем человеком, который дал миру письменность. Введение письменности было исключительно важным событием, возможно, самым значительным по силе воздействия из всего, что когда-нибудь происходило на нашей планете в этом цикле её эволюции. Этот акт произвёл больше изменений в нашей эволюции и сознании, чем любой другой в известной нам истории. В левой руке тот держит то, что называется анх Символ вечной жизни. Анх чрезвычайно значимый символ в нашей работе и один из главнейших символов Древнего Египта. Вокруг наших тел есть электромагнитное энергетическое поле, по форме напоминающее анх. Воспоминание об этом, согласно египетским верованиям, является началом возвращения домой, к вечной жизни и истинной свободе. Поэтому анх важнейший ключ. Всё это только вступление. По ходу повествования я буду перескакивать с одной темы на другую. Буду говорить о многих разных вещах, которые, как будет казаться, не связаны друг с другом, но затем, по мере нашего продвижения вперёд, я соберу их все вместе в одну связанную картину. Во время второго путешествия в Египет я был в самых разных местах в поисках маленькой птички, называемой ибисом. Считается, что она живёт в тростниках, и я с фотоаппаратом облазил все тростниковые заросли. Всё время, пока я находился в Египте, я продолжал искать эту птичку. Я проехал Египет вдоль и поперёк, но не увидел ни одного ибиса. Мне пришлось подождать возвращения в Америку, чтобы в зоопарке Альбукерке сделать его фотографию. Ибисы похожи на коротконогих аистов с ярким розовым оперением. Известен барельеф, на котором изображён пишущий Тот. Тот сидит, опиршись на одно колено, и держит стело для письма и свиток. Введение письменности было революционным актом, никогда ранее не предпринимавшимся в этом цикле эволюции нашей планеты. Соответствуя общепринятой версии нашей истории, это произошло в Египте во времена строительства пирамиды в Саккаре. Но я в этом сомневаюсь. Лично я убеждён, что это произошло на 500 лет раньше. Саккарская пирамида была построена во времена правления первой династии, около 3300 лет до нашей эры. Когда мы будем говорить о пирамидах древнеегипетской, вы поймёте, почему я так считаю. Моя история. Беркли. Начало. Некоторые из вас быть может не признают возможности общения с существами из других измерений. Но это произошло в моей жизни. Я не просил об этом, просто так случилось. Так получилось, что я почти ежедневно в течение ряда лет общался с этим человеком, тотом. на межпространственных уровнях. Теперь, когда я стал понимать больше, я знаю, что мои личные взаимоотношения с тотом в действительности начались тогда, когда я учился в колледже в Беркли. Моим первым профилирующим предметом была физика, а вторым математика. Почти до самого получения диплома до выпуска оставался только один семестр. Я решил тогда, что не хочу получать степень, потому что узнал о физиках нечто такое, что отвратило меня от идеи заниматься наукой. которая, как я понял, вообще не была наукой. Сейчас всё по-другому. Это само по себе могло бы стать темой книги, и моё решение было связано с тем, о чём я уже упоминал, когда говорил об археологах. Физики, как и археологи, отворачиваются от истины, если она связана для них со слишком большими и быстрыми изменениями их представлений. По правде говоря, возможно, в этом суть человеческой природы. Поэтому я переключился на другое полушарие и начал заниматься изящными искусствами. Мои научные руководители думали, что я сошёл с ума. Они спрашивали меня: "Ты что, собираешься отказаться от степени по физике?" Но мне она была не нужна. Я не хотел её. После этого для получения диплома мне пришлось ещё 2 года специализироваться по изящным искусствам и истории искусства. Теперь такая смена специализации стала для меня ясной. Потому что, изучая древние писания, обнаруживаю, что древние воспринимали искусство, науку и религию взаимосвязанно, в тесном переплетении. Поэтому всё то, чем я тогда занимался, очень помогает мне в том, что я делаю сейчас. Бегство в Канаду. Я получил учёную степень в 1970 году. Пройдя через Вьетнам и глядя на то, что происходило в США в то время, я наконец сказал себе: "Хватит, надоело". И вот что, я не знаю, сколько ещё проживу и что может произойти. Я просто намерен стать счастливым и заниматься тем, чем мне всегда хотелось заниматься. Я решил уйти от всего и поехать жить в горы, что хотел всегда. И уехал из штатов в Канаду, не зная о том, что через год тысячи протестующих против войны во Вьетнаме последуют за мной. Я женился на женщине по имени Рене, и мы вдвоём поехали в самую глухомань И нашли маленький домик на озере Кутаный. Мы были вдали от всего. От ближайшей дороги до нашего дома нужно было добираться 4 мили, так что мы по-настоящему находились в изоляции от внешнего мира. Я начал жить так, как мне всегда хотелось. А мне всегда хотелось посмотреть, смогу ли я прожить без ничего. И я решил проверить это. Сначала было немного страшновато, но со временем становилось всё проще и проще. Скоро я стал приверженцем естественного образа жизни. Моя жизнь была прекрасной и наполнена при практически полном отсутствии денег. Через некоторое время я понял: "Ага, да это же намного легче, чем работать в городе". Я напряжённо работал только около 3 часов в день, а потом в моём распоряжении был весь оставшийся день. Это было здорово. Я мог заниматься музыкой, бегать по окрестностям и жить, как в доброе старое время. Что я и делал? Мне было весело. Я занимался музыкой по 10 часов в день вместе с друзьями, приходившими издалека со всей округи. В тому времени наше место приобрело доброе имя. Мы просто жили в своё удовольствие. Это было очень важно, как я теперь понимаю. И я узнал кое-что новое о себе. Именно так, да. Я раскрыл в себе своего внутреннего ребёнка. произошло возвращение к внутреннему ребёнку, как я называю это теперь. А вскоре со мной произошло событие, которое непосредственно привело меня к моей теперешней жизни. Два ангела. Куда они меня привели? Когда мы были в Ванкувере, Канада. Мы решили, что хотим узнать, что такое медитация, поэтому начали заниматься с учителем-индусом, который жил в том районе. Мы с женой были настроены очень серьёзно в своём желании понять, что такое медитация. Из уважения к этому занятию мы сшили себе белые шёлковые одеяния с капюшоном. И вот однажды через 4-5 месяцев практики медитации перед нами в комнате явились два высоких ангела ростом около 3 м. Они были прямо перед нами, один зелёный, другой фиолетовый. Всё было видно сквозь их прозрачные тёла, но они явно здесь присутствовали. Мы не ожидали, что такое возможно, и не просили об этом. Мы просто следовали инструкциям нашего индусского учителя. По его многочисленным вопросам было видно, что он и сам не вполне понимал, что произошло. С того момента моя жизнь изменилась навсегда. Не было ничего даже близко похожего на прежнюю жизнь. Первые слова, которые сказали ангелы, были: "Мы это ты". Я совершенно не понимал, что это означает. Я переспросил: Вы это я, и тогда они начали постепенно обучать меня разным вещам, рассказывая обо мне самом, о мире и о природе сознания. Наконец моё сердце окончательно раскрылось им навстречу. Я почувствовал огромную любовь, исходящую от них, которая совершенно изменила мою жизнь. На протяжении многих лет они направляли меня к различным учителям. Всего было около 70 учителей. В медитации ангелы обычно называли мне адрес и телефон учителя, к которому я должен был пойти. Как правило, они даже говорили, нужно ли мне сначала позвонить учителю или просто сразу идти к нему или к ней домой. Итак, я выполнял то, что они мне говорили, и всегда оказывалось, что это нужный человек. Потом мне давали инструкции, сколько времени я должен оставаться с этим человеком. Иногда в самый разгар обучения мне говорили: Всё в порядке. Ты всё сделал, можешь уходить. Я помню, как они послали меня к Рамдасу. Я прожил в его доме дня 3, не доумевая, что собственно я здесь делаю. Пока однажды я не подошёл к нему, чтобы что-то сказать, и не дотронулся до его плеча. В этот момент я получил такой мощный энергетический удар, который практически свалил меня на пол. Ангелы сказали: "Ну вот, теперь можешь уходить". Я ответил: "Хорошо. Мы с Рамдасом стали друзьями, но то, чему я должен был у него научиться, произошло за эту одну секунду. Очень важным для меня является учение ним Короли Баббы, учителя Рамдаса. Он был убеждён, что лучший способ узреть Бога это видеть Бога во всём. На меня также большое влияние оказал Йогананда, и я благоговею перед тем, кем он был. Позднее мы будем говорить о Шри Югтешваре и некоторых его работах. Я интенсивно погружался почти во все мировые религии. Правда, у меня вызывала неприятие религия сикхов, ибо я не верил в необходимость военной подготовки. Но я изучал и практиковал почти все остальные религии: ислам, иудаизм, христианство, даосизм, суфизм, индуизм, тибетский буддизм, и особенно глубоко изучал даосизм и суфизм. В суфизме я провёл 11 лет. Тем не менее, пройдя через все эти учения, Я считаю, что самыми важными учителями для меня были американские индейцы. Именно они открыли мне путь, на котором стал возможен весь мой духовный рост. Они оказали огромное влияние на мою жизнь. Но это отдельная история, которую я расскажу вам в своё время. Все мировые религии говорят об одной и той же реальности. Они используют разные слова, разные концепции и идеи, но общий смысл в том, что есть только одна реальность. Есть только один дух, который проходит через всю жизнь. Могут быть разные техники, приводящие к разным состояниям сознания, но существует только то, что является реальным. И когда вы там, вы знаете, что это. Как бы вы ни хотели называть это, можно давать этому разные названия. Это всегда одно и то же. Алхимия и первое появление тота. -то. В какой-то момент ангелы привели меня к одному канацу, который был алхимиком и наряду с другими вещами действительно мог превращать ртуть в золото. Хотя это также можно делать и со свинцом, что намного труднее. Я изучал с ним алхимию 2 года и наблюдал этот процесс собственными глазами. У него была стеклянная сферическая колба диаметром около 18 дюймов, около 45 см, заполненная жидкостью, в которой всплывали маленькие шарики ртути. Пройдя через ряд изменений, они приобретали разные флуоресцирующие цвета, поднимались наверх, превращаясь в маленькие шарики твёрдого золота и погружались вниз. Тогда он собирал все эти маленькие шарики золота и использовал их в своей духовной работе. В Барнаби, Британской Колумбии, у него был маленький домик, выглядевший совершенно обычно на такой же обычной улице. Когда едешь по этой улице, то его домик ничем не отличается от других. Но под этим домом была тайная лаборатория. Миллионы долларов золотом он вложил непосредственно в строительство этого огромного комплекса, оснащённого абсолютно всем, начиная от электронных весов до всего необходимого для продолжения своей работы. Он совсем не думал о деньгах, и, конечно же, цель алхимии совсем не в том, чтобы получать золото или делать деньги, а чтобы понять процесс превращения ртути или свинца в золото. важен сам процесс, потому что процесс превращения ртути в золото идентичен процессу перехода человека с нашего уровня сознания к сознанию Христа. Здесь существует точная корреляция. В сущности, если бы вам нужно было изучить всю алхимию, то вы должны были бы исследовать все до одной существующие химические реакции, потому что каждая реакция имеет практический аспект, соответствующий чему-то в жизни. Как гласит старый афоризм, Как вверху, так и внизу. Между прочим, первым это сказал тот, когда он был известен в Греции как Гермес. Как-то я сидел перед своим учителем алхимии, и мы делали особого рода медитацию с открытыми глазами, задерживая дыхание и дыша определённым образом. Он сидел примерно в 3 футах, в метре от меня, и мы медитировали уже, наверное, час или два. В общем, довольно долго. Потом вдруг что-то произошло, чего я до этого не видел никогда. Очертания его фигуры стали неясными, потом он исчез прямо на моих глазах. Его просто не стало. Я никогда не забуду этого. Я сидел там какое-то время и не знал, что делать. Потом в смятении попытался нащупать его в том месте, где он сидел. Никого не было. Я подумал: "Ну и ну". Я был в полном изумлении, и я словил кайф. как мы бы сказали в 60-е-70-е годы. Совершенно точно. Я не знал, что делать, поэтому просто продолжал сидеть. Затем очень скоро передо мной появился другой человек. Абсолютно совершенно другой. Не было даже ничего похожего. Мой учитель алхимии был лет 35, а этому можно было дать 60 или 70, и он был намного ниже, ростом в 5 футов, 1,5 м, а может быть, 3 или 4 около метра или метра 20. Новые данные. В свете новых открытий, касающихся белого порошкообразного золота, обнаруженного Дэвидом Макхатсоном, можно предположить, что у этого вещества существует с золотом не только физические соответствия, но и духовные. Это был маленький человечек, выглядевший как египтянин. У него была тёмная кожа, волосы довольно длинные, стянутые сзади. Лицо было чисто выбрита, за исключением густой бороды, растущей на подбородке, возможно, 6 дюймов, 15 сантиметров длиной и завязанной в пяти местах. Он сидел, скрестив ноги передо мной. На нём было жёлто-коричневое одеяние простого покроя из хлопка: рубаха с длинными рукавами и штаны. Когда прошёл первый шок, я просто посмотрел ему в глаза. Я увидел нечто, что раньше видел только в глазах младенцев. Когда смотришь в глаза младенцу, то знаешь, как всё легко и просто. В них ничего нет: ни суждений, ни оценок, ничего. Вы можете просто погрузиться в их глаза, а они погрузятся в ваши. Вот на что было это похоже, когда я смотрел в глаза этого человека. Были только эти большие глаза младенца на старом теле. Он просто сидел и ничего не делал. Я мгновенно ощутил внутреннюю связь с этим человеком и никаких барьеров. Он тронул моё сердце, как никто никогда до этого. Потом он задал мне вопрос. Он сказал, что во вселенной потерялись 3 атома. Не знаю ли я, где они. Я понятия не имел, что он имеет в виду, поэтому ответил: "Нет, не знаю". Тогда он дал мне пройти через опыт, который я не буду описывать подробно. Он позволил мне совершить путешествие во времени к началу творения, а потом вернуться назад. Это был очень интересный опыт выхода из тела. Когда я вернулся, то понял, что он имел в виду, когда говорил о трёх пропавших атомах. По крайней мере, я так думал, что понял. Я сказал ему: "Думаю, что вы имели в виду это", и рассказал ему то, что понял. Когда я закончил, он просто улыбнулся, поклонился и исчез. Чуть позже появился мой учитель алхимии. Он даже не знал о том, что произошло. Похоже, всё, что было, произошло только со мной. Я ушёл оттуда, полностью поглощённый этим переживанием. В то время ангелы направили меня поработать с четырьмя другими учителями. Поэтому я переходил от одного учителя к другому, потом к следующему, и моя жизнь была по-настоящему заполнена. Но я не мог думать ни о чём другом, кроме маленького человечка, который тогда появился передо мной. Я не спросил его, кто он. А он не возвращался. Время шло, в конце концов это переживание стало забываться. Но всё время во мне оставался вопрос: кто же это был? Зачем он отправил меня искать эти три атома и что всё это значило? Я страстно желал увидеть его снова, потому что это был самый чистый человек из тех, кого я когда-либо встречал в своей жизни. 12 лет спустя я выяснил, кто это был. Это был тот Он вновь появился в моей жизни 1 ноября 1984 года. И так многому научил меня. Но опять же, это уже другая история, которая будет рассказана позже. Тот Атлант. История этого человека, того из Египта, восходит к далёкому прошлому, почти к началу Атлантиды. 52000 лет назад он открыл для себя, как можно непрерывно оставаться в сознании, не умирая, находясь в одном и том же теле. И с тех пор, вплоть до 1991 года, тот оставался в своём теле, пока не перешёл на новый способ существования, выходящий далеко за пределы нашего понимания. Он прожил почти всё то время, пока существовала Атлантида, и даже в течение 16000 лет был тем правителем, Всё это время его называли Чикитет Орлихвомолитус. На самом деле, его имя было Орлихвомолитус, а Чикитет это звание, которое означало искатель мудрости, потому что он хотел стать самой мудростью. После того, как затонула Атлантида, вскоре мы очень подробно обсудим эту тему Орлихвомолитусу и другим высокоразвитым существам. Пришлось ждать около 6000 лет, прежде чем они смогли приступить к восстановлению утраченной цивилизации. Когда стала зарождаться египетская цивилизация, орлих бомолит ос принял в ней участие и назвался Тотом, сохранив это имя на всё время существования Египта. Когда Египет умер, именно тот стал основателем следующей великой культуры, которой стала Греция. В нашей книге по истории называют отцом Греции Пифагора. И говорят, что на основе пифагорейской школы и благодаря ей возникла Греция, а от неё произошла наша современная цивилизация. Пифагор в своих трудах утверждает, что тот взял его за руку, спустился с ним под великую пирамиду и раскрыл ему знания геометрии и природы реальности. Когда благодаря Пифагору возникла Греция, тот вошёл в эту культуру в том же теле, что и в Атлантиде, и назвал себя Гермесом. Итак, Орлих Вомалитус, тот и Гермес одно и то же лицо. Правда ли это? Почитайте изумрудные скрижали Тота Атланта, написанные 2000 лет назад Гермесом. С тех пор у Тота было много разных имён, но я по-прежнему называю его Тотом. Он вернулся в мою жизнь в 1984 году и работал со мной практически каждый день вплоть до 1991 года. Он приходил и проводил со мной от 4 до 8 часов, обучая очень многим вещам. Вот откуда пришла основная часть информации, которой я с вами делюсь. Хотя она согласуется с другой информацией и подтверждается многими другими учителями. Среди прочего, кто-то началась история как наука. Видите ли, во времена Египта, где его называли писцом, он записывал всё, что происходило тогда. Тот был вполне подходящей фигурой для этого, не так ли? Он жил всё это время, поэтому ему, как песцу, нужно было просто сидеть там и наблюдать, как идёт жизнь. Он был хорошим, беспристрастным свидетелем, так как это было главным его пониманием мудрости. Он редко говорил и действовал за исключением тех случаев, когда знал, что это божественное повеление. Со временем тот научился покидать землю. Он перемещался на другую планету, где была жизнь И оставался там, наблюдая. Он никогда не вмешивался, никогда не говорил ни единого слова. Он соблюдал полное молчание и просто наблюдал, возможно, по 100 лет на каждой планете, просто чтобы видеть, как они проживают свои жизни и достичь понимания и мудрости. Потом он перемещался куда-нибудь ещё и наблюдал там. В общей сложности тот отсутствовал на Земле около 2000 лет, изучая другие формы жизни. Но он считает себя человеком земли. Конечно, мы все пришли откуда-то ещё в тот или иной момент игры жизни, потому что земля не так уж стара. Ей только около 5 миллиардов лет, а дух вечен. Всегда был и всегда будет. Вы всегда были и всегда будете. Дух не может умереть, и любое другое понимание просто иллюзия. Но тот считает, что он отсюда, потому что именно здесь, на земле Он сделал свой первый шаг к бессмертию. Жена Тота Шесад. Она весьма необыкновенная личность, такая же экстраординарная, как тот, если не более. Она была первой, кто привёл моё сознание на землю. Это было примерно за 1500 лет до нашей эры. Физически я не находился здесь, но мы установили связь наших сознаний через измерения. Она установила со мной контакт из-за тех внутренних проблем, которые были в то время у египтян и которые, по её мнению, могли повлиять на мир в целом и на развитие человечества. Мы очень тесно работали вместе. Я до сих пор храню очень глубокую любовь к ней в своём сердце и ощущаю с ней тесную связь, хотя её больше нет здесь. Как и тота. -то. В 1991 году они вместе ушли совсем из этой октавы вселенных и шагнули в мир совершенно иного опыта. Как вы увидите, их действия важны для нас. В 1984 году тот вернулся в мою жизнь, 12 лет спустя после нашей первой встречи во время моей медитации с учителем Малхиме. Первое, что он сделал, это провёл меня через посвящение в Египте. Он заставил меня проехать весь Египет, выполняя необходимые церемонии и получая посвящение в определённых храмах. Он попросил меня спуститься в особое место под Великой пирамидой, повторить длинные фразы на языке атлантов и войти в состояние сознания, когда моё тело было только светом. Я обещаю рассказать эту историю, когда придёт время. Тот, геометрия и цветок жизни. Через 3 или 4 месяца после того, как я вернулся из Египта, тот появился и сказал: Я хочу посмотреть на геометрические фигуры, которые тебе дали ангелы. Ангелы дали мне информацию, касающуюся геометрии связи реальности с духом, и научили меня медитации, которую я собираюсь дать вам. Эта медитация была первым, что тот хотел узнать от меня. Это был обмен. Я получал все его воспоминания, а он получал медитацию. Ему нужна была медитация, потому что она была намного проще того метода, который использовал он. Его способ оставаться живым на протяжении 52000 лет был очень ненадежным. Это было всё равно что висеть на волоске. Ему нужно было ежедневно проводить 2 часа в медитации, или он мог умереть. Он должен был проводить 1 час, делая очень специфическую медитацию, лёжа головой на север, ногами на юг, а потом ещё час в обратной позиции, делая другую медитацию. Кроме того, один раз в 50 лет Для сохранения жизнеспособности своего тела он должен был идти в то место, которое называется Залы Аменти, и сидеть там в течение 10 лет или около того перед цветком жизни. Это чистое пламя сознания, которое пребывает глубоко в недрах земли и от которого полностью зависит уровень сознания человечества и само его существование. Но об этом позднее. Что-то очень интересовало это новая медитация, поскольку то, на что у него уходило 2 часа, здесь достигалось всего за 6 дыханий медитации Меркаба. Это быстро, эффективно и намного точнее, и потенциал этой медитации намного выше, поскольку она позволяет достичь постоянного осознания. Поэтому тот стал передавать мне свои обширные знания. Когда он появился в моей комнате, то мы не разговаривали с ним с помощью слов, Мы обычно общались, используя сочетание телепатических и голографических образов. Вы, наверное, скажете, что его мысли мною воспринимались как голограммы, но происходило даже нечто большее. Если он хотел мне описать что-то, то я чувствовал это, ощущал вкус, запах, слышал и видел его мысли. Он сказал, что хочет видеть то, что сообщили мне ангелы на языке геометрии, поэтому я передавал ему это телепатически. посылая маленький шар света из своего третьего глаза в его третий глаз. Потом он просмотрел всё это в целом и примерно через 5 секунд сказал, что я пропустил много уровней взаимосвязанной информации. Поэтому по много часов каждый день я сидел и рисовал, пытаясь понять всё то, что мы теперь называем сакральной, то есть священной геометрией. В то время у меня не было слов для описания такого способа видения. Я не знал, что это было, и вначале понятия не имел, что всё это в действительности означает. И я не знал никого, кто мог знать всё это, за исключением, возможно, кого-то в прошлом. Тогда я думал, что я один в целом мире знаю это. Но чем больше я входил во всё это, тем больше понимал, что это существовало всегда, на протяжении всей истории Земли и повсюду во Вселенной. Тот долго учил меня таким образом, Наконец мы подошли к одному рисунку, который, по его словам, содержит всякое знание, как женское, так и мужское, всё без исключения. Я знаю, это слишком смелое утверждение, да ещё в самом начале книги, но согласно Тоту, в пропорциях одного этого рисунка содержится вседоединый аспекты жизни. Рисунок содержит вседоединые математические формулы, каждый закон физики, любую музыкальную гармонию, любую биологическую форму жизни вплоть до вашего тела. Он содержит каждый атом, каждый уровень измерения, абсолютно всё, что есть внутри вселенных волновой природы. Чуть позже я объясню, что это такое. После обучения я понял, что это именно так. Но сейчас, конечно, для вас это утверждение выглядит невероятным. Даст Бог, я докажу то, что говорю. Конечно, я не смогу доказать, что этот рисунок содержит все до единого аспекты творения, потому что много чего в мире существует, и невозможно это сделать в одной книге. Но я смогу представить вам достаточно доказательств, чтобы вы могли видеть, что это можно распространить абсолютно на всё. Тот говорил мне, что в дальнейшем я найду этот образ цветка жизни в Египте. За все годы, что я работал с ним, Только дважды у меня возникали сомнения относительно того, что он говорил. И это был один из тех случаев. В моём умешке звучало: "Ничего не выйдет, потому что к тому времени я прочитал почти все книги по Египту, какие были, и ни в одной не встретил подобного рисунка". В уме я просканировал всё, о чём только мог подумать. "Нет, думаю я, этого символа нет нигде в Египте". Но он сказал, что я найду его, и ушёл. Я даже не представлял себе, где начинать искать. Через 2 недели я увиделся с моей подругой Катриной Рафаэль, которая написала, кажется, 3 книги о кристаллах. Катрина только что вернулась из Египта, и я случайно встретился с ней в одном магазине в Таусе штат Нью-Мексико. Она стояла у прилавка фотоателье и получала отпечатанные фотографии своего недавнего путешествия в Египет. Перед ней на прилавке лежала груда фотографий высотой, наверное, в 10 дюймов. более 25 см. И она раскладывала их в кучке по 36 штук. Мы стали говорить о разных вещах, и в какой-то момент она мне сказала: "Да, между прочим, мой ангел велел мне передать тебе одну фотографию, как только я тебя увижу". Я сказал: "Хорошо, какую же?" Катрина ответила: "Не знаю". Она отвернулась и, не глядя из всей этой груды фотографий, вытащила одну и сказала: "Вот та, которую я должна тебе отдать". Катрина понятия не имела о той работе, которой я занимаюсь, хотя мы были друзьями уже пару лет, потому что я не многим в те дни рассказывала о своей работе. И определённо я не говорила об этом Катрине. Фотография, которую вытащила Катрина, это цветок жизни, изображённый на стене в Египте. Эта стена, возможно, одна из самых древних в Египте, находится в храме, которому почти 6000 лет, в одном из древнейших храмов на планете. Когда я увидел цветок жизни на фотографии, я не смог сказать ничего, кроме: "Ух ты!" Катрина спросила: "Что это такое, кстати?" Всё, что я мог ей сказать: "Ты не понимаешь, но ух ты!"